А весь мир с недоумением взирал на действия непонятно откуда взявшегося флота открытого моря маленькой, но гордой страны, которую можно было найти и не на всякой карте. Верное своим союзническим обязательствам Черногория объявила войну Японии, и командор Пол Маслотяк, как коршум на цыплят, набросился на не ко времени оказавшиеся в Индийском океане японские транспорты. За неделю он утопил и захватил 8 штук, но среди них было два настоящих подарка судьбы.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 Чтобы он стал угрозой, его надо было усилять не казачьими батальонами, а саперными. Мм. Плечо дернуло резкой болью, голова закружилась. В общем, зря ты это. Ладно, делай что хочешь, а я к тебе, пока не сдох тут прямо на твоих наполеоновских планах. В моем вагоне выяснилось, что у меня опять открылось кровотечение, и под возмущенные вопли врача я наконец-то отрубился.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 Минут пять я боролся с искушением собрать последние силы, приехать в Артур, обматерить Макарова возгошей и сказать, что если через пять минут капитаны этих колош не будут расстреляны, а сами они, переименованные в обосравшиеся и обосставшиеся, не окажутся в Талиеване хоть на буксире, то, ну, во снах, есть тут сами и свалить...